Донёсся очередной взрыв звонкого, беззаботного смеха. Слишком знакомого, слишком раздражающего. «Ваше Величество!» Борин нахмурил свои густые нависшие брови, заметив моё отсутствующее выражение лица. «Вы нас слушаете?» Я встряхнулся, чувствуя, как горячая волна гнева снова начинает подниматься из глубин сжигая остатки травяного умиротворения эти бесконечные переговоры это несчастная жена этот проклятый храссар все это навалилось разом, требуя немедленной разрядки 4 процента полный комплект доспехов для гвардии и тысячи арбалетных болтов резко выпалил я вставая с трона. мо последнее слово.